Глава 24. Кошки и коты против незваных гостей. Незваные гости – явление известное, хорошо изученное, описанное и рассмотренное со всех сторон. Кто-то с порога говорит, в каком направлении гостям, которых не звали, надо двигаться. Кто-то терпит и пытается людей не расстраивать. Каждый в меру своих возможностей, сил и темперамента. Но это реакция людей. А кошки и коты создания своеобразные, реагируют по-своему. Например, когда одна бабушкина знакомая по просьбе бабули у нас жила несколько месяцев, кошка учинила такую диверсию, от которой у меня до сих пор волосы дыбом встают. Люси самой первой моей кошке, Света не понравилась сразу. Хотя почему, я так и не поняла. Света приходила поздно, вела себя тихо, никуда не встревала. Правда, наличие в доме постороннего человека всегда не очень приятно. Но дело было давно, гостиниц доступных особенно не было, снять квартиру тоже было не очень возможно. По работе человека учиться послали а места в общежитии не хватало. Куда же ей было деваться? Ясен пень куда? И вот Света живет, живет, живет, а кошка злится, злится. Это было заметно. Она не позволяла себя погладить, просто в воздухе растворялась при появлении Светланы. Да еще и рожи корчила и вслед. А что, запросто? Нос сморщит? Подусники поднимет, типа, фу, гадость какая то ваша заливная рыба. То есть гостюшка это ваша незваная. Светлана со своей стороны пыталась с Люсей подружиться. Можно сказать, очень пыталась. Добилась только одного, что Люська растворялась в пространстве, когда гостья появлялась на пороге. Материализовалась она только после ухода Светланы. И вот Света объявила, что скоро ей можно уже вернуться домой. Мы мужественно сдержали радостные крики, покивали, улыбнулись друг другу. А на утро Светлана вышла из комнаты очень встревоженная. У меня часы пропали. Мы стоим, переглядываемся. В квартире находятся четыре человека. настрое и гости. И вот гости рассказывают, что вечером часы сняла, положила на столик у дивана, а сегодня утром хотела и ходить, а часов-то нет. Часы по советским временам были какие-то дико дорогие, отчаянно дорогие. Я по возрасту невелика, но слышала рассказы Светы о часах этих самых. Родители, само собой, тоже это слышали. И вот что делать. Света. «Никто из нас часы не брал. Это мой папа попытался гостю успокоить. Ты поищи, может быть, они куда-то упали? Или ты их не туда положила?» «Да нет же, именно туда. И я выскала уже все. И постель перетряхнула, и диван, и в диване. Нету. Я понимаю, что не брали, но часы куда-то же делись. Ладно, не расстраивайся». Может, плохо искала. Придешь вечером, вместе поищем. Светлана с сомнением на нас смотрит. Надеваться-то некуда. Да и на занятия она опаздывает. Берёт сапог и начинает в него ногу совать. И морщится. Что это у меня там? Руку туда сунула, а там часы. Я никогда ни до этого, ни после не видела, как у человека отвисает челюсть. Буквально. Она медленно переводит взгляд на нас и видит, что мы тоже в шоке. Роняет сапог. Растерянно кладет часы на банкетку. А там сидит кошка Люся и морду в сторону Светланы делает. Какая гадость это! Ну вы поняли. Смотрит на часы, вздыхает, берет их в зубы, спрыгивает на пол, и запихивает их в сапог, лапой и поглубже. Казалось, что больше изумиться уже некуда. Но Светлана справилась. Глаза стали по пять копеек советской эпохи. Она медленно наклонилась, снова достала часы, опасливо покосилась на нас, на кошку, быстренько их надела, оделась сама и умчалась на учебу. Пробормотав что-то вроде «Не видела бы сама, не поверила бы в жизни». Кошка только презрительно фыркнула ей вслед. Она, по-моему, так и осталась в полной уверенности, что скорый отъезд Светланы – ее личная заслуга. Это же какое счастье, что Люся ей в сапог часы вложила. А ведь могла бы куда-нибудь запрятать. Резюмировал мой папа. А по-моему, Светлана решила, что это мы кошку научили. Грустно вздохнула я. Последние два дня пребывания у нас дверь в комнату она запирала. А с часами даже в ванную ходила. На всякий случай. Ну и ладно. Нечего надоедать приличным кошкам. Люська, выслушав меня по привычке, состроила презрительную рожицу в направлении двери. Ибо нечего. Или вот еще была у нас гостья. О, -о, О, вот он, мой любименький Пьер Безухов. Тома впивается мертвой хваткой в кота кузю и прижимает к обширной груди. ути какой сляденький! ути какой холесенький! Кот выглядит так, словно его сейчас вырвет. Впрочем, и не он один. Тома, еще один гостевой подарок от моей бабули. Я так и не поняла, кем эта жизнерадостная дама бабушке приходится. То есть мои аналитические способности загнулись на восьмой минуте перечисления ее знакомых, с которыми знакома эта Тома. Короче, я ей сказала, что она у вас три дня поживет. Закончила бабуля монолог, повесила трубку. Родители переглядываются, делают ощутимые усилия и загоняют рвущиеся из глубины души доводы, куда эта самая Тома может ехать, кроме того, чтобы у нас пожить. Но раньше было не принято людей, приехавших издалека, оставлять за порогом. Поэтому крупная, громкая, яркая и очень говорливая дама приехала и поселилась у нас. Почему Кузю она обозвала именем героя из романа «Война и мир», никто так и не понял. И выяснять никто не решился. Да и вообще, вопросы ей было лучше не задавать. Она и без вопросов говорила, не переставая. «Мне на ужин надо кашку. Я и сливочки купила. Вот», – Тома торжественно вручает моей маме две треугольные упаковки сливок. «Желудок, знаете ли?» Мы с мамой нервно переглядываемся. Мама слегка удивляется. «Ну, ладно». В шоке она. «Но кто же эту Тому знает? Может, у нее и правда язва желудка?» А спросить стрёмно. Она как минимум до утра будет рассказывать о своем пищеварении. Дешевле сварить кашу. «Садимся за стол. До сих пор помню, что было у нас на ужин пюре, И запечённый хек. А перед Томой тарелка с заказанной кашей на сливках. Она внимательно смотрит на наши тарелки, на свою. Потом решительно отставляет кашу и говорит. «Ой, а чего это тут у вас? Рыбка? Ой, я так рыбку люблю! А можно мне тоже рыбки? А кашка тоже не пропадет, Я ее ночью съем» и ведь унесла кашу с собой и съела ночью. Как же мы смеялись над этой дамой! Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. На следующий день Тома пришла раньше родителей и довела меня почти до обморока. Она говорила, не переставая, ходила по моей комнате, открывала все ящики в поисках фотографий. Ну а что? Хотелось человеку фотографии посмотреть, они предложили. А говорила она о моем светлом будущем. С ее сыном. Мне на тот момент было лет 13. Должным образом ответить я даме не могла, хотя очень хотелось. Попросту объем легких был не тот. Посему я мрачно учила английские слова к завтрашнему диктанту. Она рассказывала, какой у нее сынуля замечательный и как мы друг к другу подходим. Не забываем, что мне все те же тринадцать, а ее сыну целых четырнадцать. Я про него за тот вечер узнала столько подробностей, что аж тошнило уже. Спас меня Кузьма. Он долго сидел под кроватью, спасаясь от Тома и ее удушающих объятий. А потом вышел оттуда. Да и укусил ее за лодыжку. Не сильно, потому что дама крупная. Лодыжки тоже, скажем так, объемные. А пасть у кота, извините, не резиновая. Не растягивается, короче говоря. А жаль. Ой, какой тюпочка! Это он заскучал и сердится, что я на него внимания не обращаю. Заревновал. Котики меня так любят! «Так любят!» Засисюкала Тома и ринулась за куськой. Правда, найти так и не смогла. Кот применил обычный кошачий трюк единения с окружающей средой. «Может, прикинулся чем-то? Не знаю, не знаю. Я его не искала». «Тома, конечно, пробыла у нас вовсе даже не три дня, а больше. Как правило, Незваные гости так частенько делают. Она оставила после себя море ярких воспоминаний. До сих пор хватает. Впрочем, мы и тоже запомнились. Ну, не мы люди, а мы в целом, как принимающая сторона. Когда она уезжала и проносила мимо меня чемодан, оттуда так потянула знакомым до боли отчетливым пронзительным запахом великой кошачьей мести, что мне стало очень жаль ее соседи по купе. «Кузьма, проявляйся, дама уехала!» «Кузя, мясо!» Кот тут же появился из кухни, словно ждал мой зов. «Ну, мстя твоя страшна! Только хорошо бы ты не перестарался! Ее ведь могут из такси высадить за газовую атаку! «И тогда она вернется к нам», – сообщила я коту. Он презрительно дернул шкурой на спине. «Да пусть только попробует. Одним чемоданом не отделается». Явственно читалось в ее взгляде на входную дверь. Тома появилась в нашем доме еще раз. Уже через несколько лет и вместе с дочерью. Дочери она хотела меня показать как возможную претендентку на руку и сердце ненаглядного Томиного сына. Но я к тому времени уже выросла и научилась выходить из таких ситуаций без помощи Кузьмы, хотя он общение нашей семьи с Томой контролировал, на всякий случай. И принюхивался Кузьма к Томе и ее доченьке так многообещающе, что они у нас задерживаться не стали почему-то.